«Что произошло?» «Черт возьми, я должен знать!» Брейн закричал переполненным гневом голосом. «В чем дело? Вставай, Газеф!» И затем надежда Брейна окончательно угасла. Он мертв. Почтительно. Может, даже с благоговением. Король-заклинатель Айнс опустил Газефа на землю. После он медленно прикрыл его широко открытые глаза. Глядя на Газефа, он заговорил. Увидев, как он бросил вызов без каких-либо шансов на победу, Это напомнило мне о том времени. Из уважения к воину-капитану я прикажу темным молодым остановиться. Я заберу тело и передам вам его официально. Нет, в этом нет нужды. Мы заберем его. Вам незачем беспокоиться. Клайм тяжело вздохнул. Он задался вопросом, мог ли Брейн бросить вызов Айнзу в безнадежной битве, но быстро отогнал эти мысли. Вот как, ответил Айнз, прежде чем встать обратно. «Заклинание «Истинная смерть», которое я использовал, сводит на нет магию воскрешения. Передайте это жителям королевства. Скажите им, что я буду милостив к тем, кто проявит уважение к воину-капитану». Айнс легко взмыл в воздух. Брейн и Клайм видели беззащитную спину Айнза, но не смогли совершить такое постыдное действие, как удар в спину. Айнс сел на щупальца темного молодого. Это был воистину ужасающий трон». «Передайте Эрнтел и прилегающие земли мне, и эти ягнята не будут резвиться у королевской столицы. Скажите это королю, когда увидите его снова». Темный молодой повернулся и ушел. Остальные четверо также развернулись и пошли обратно к имперскому лагерю. «Клайм, у меня есть одна просьба. Могу я сам вернуть Газефа обратно?» «Хорошо, тогда я верну домой меч господина Стронофа». «Много людей погибло». «Да, слишком много, чтобы сосчитать». А сейчас что произошло? Я не знаю. Но если такой, как он, называет себя королем и заявляет права на эту территорию? В будущем война, безусловно, повторится. И кто знает, может, трупов будет еще больше, чем сегодня. Идя за Брейном, несшим тело Газефа на своей спине, Клайм подумал о туманном будущем королевства. Слова Брейна, несомненно, сбудутся. Клайм размышлял о том, что он будет делать теперь и что он должен делать в будущем. Но самое главное, о чем он думал, я должен защитить госпожу Реннер. Клайм жал кулак и стиснул зубы. По крайней мере, он должен защитить свою госпожу, несмотря ни на что. Эпилог. Подул холодный ночной ветер. Он коснулся волос Брейна Унгласа и его одежды. А здесь холодно. Холодный ветер подхватил бледно-белый пар, шедший изо рта Брейна и разнес его по округе вместе с бормотанием. Он продрог до костей. Взгляд Брейна бесцельно блуждал, пока он стоял на том самом месте, на вершине башни, на которой они втроем разговаривали перед тем, как отправиться на равнины Кас. Здесь не было ничего, кроме темноты. Во время битвы... Нет, резни на равнинах Кас. Много людей королевства потеряли свои жизни. Он помнил, что увидел, когда ушел с этого поля боя. Побежденный народ безжизненно переставлял свои ноги, их одежда превратилась в лохмотья, и они выглядели совершенно убого. Даже несмотря на то, что Брейн был воином, постоянно находящимся на грани жизни и смерти, картина этого дьявольского пейзажа, созданного единственным заклинателем, застыла в его глазах. Эронтел, хоть и защищенный городскими стенами, не мог рассматриваться как безопасное место. Тем не менее, бежавшие с поля боя солдаты – умирающие от усталости, валились с ног, как куклы, чьи нитки оборвали. Они забирались куда могли и засыпали мертвым сном. Брейн снова вздохнул на вершине этой безымянной башни. Затем он молча посмотрел в небо. «Я просто продолжаю думать. Ничего теперь не имеет значения». Брейн посмотрел на свои руки. Пока он нес безжизненное тело этого человека, он чувствовал на себе огромное душевное давление. Как бы он ни пытался, он не мог забыть об этом. Он был великим человеком и величайшим соперником, бывшим всегда на шаг впереди. Этот человек – Газеф Стронов. Его смерть была настоящей потерей для Брейна. Для Брейна Газеф был не просто соперником. Газеф победил Брейна на королевском турнире и усмирил его в вечно растущую гордость. Брейн хотел во что бы то ни стало победить Газефа и начал усиленные тренировки – приведшие его в итоге на тёмный путь. Но всё же он тренировался, совершенствовался именно из-за Газефа. Газеф стал человеком, определившим путь Брейна, поставившего своей целью превзойти соперника. Брейн посвятил свою жизнь этой цели. Газеф был ему всё равно, что отцом. А теперь того, кого он должен был превзойти, больше не существует. Газеф Стронов был велик, как грандиозная гора, даже когда он на глазах у Брейна отошел в мир иной. Брейн однажды видел настоящую мощь в форме Шалти Бладфоллен, и на время он впал в депрессию и не мог из нее высвободиться, потому что был целиком и полностью уверен в том, что силен, тогда как Шалти размазала его уверенность. Он понял, что был слаб. Брейн, что стоял здесь и сейчас, мог подтвердить это. Но Газеф был другим. Айнс Олгон определенно должен быть монстром того же уровня, что и Шалти Бладфоллен. И Газеф все равно вызвал его. Газеф потребовал дуэль не для того, чтобы избежать битвы с молодыми и попробовать уцелеть. Его взгляд отличался от того, когда Брейн дико молотил мечом по Шалти, плача как ребенок. Что на земле заставило его это сделать? «Я не понимаю, почему ты не сбежал?» Брейну было больно выдавливать из себя слова «Почему ты выбрал смерть? Не было бы лучше сбежать от этого монстра? Не было бы лучше сохранить твою силу? Почему? Если ты должен был умереть, я хотел уйти с тобой». «Если он не мог произойти Гзефа, он хотел умереть с ним». Брейн перевел взгляд на оружие на поясе. Это был бритвенный клинок, который ему временно позволили носить. Брейн достал его из ножен и активировал боевой навык. «Четырехкратный удар света!» Техника, использованная Газефом, чтобы победить Брейна на турнире. Четыре дуги света разрезали на куски ближайшие перила. Практически не было сопротивления, и клинок прошел сквозь металл, как сквозь воду. Ты... как это... Я восхищался тобой. Я хотел умереть с тобой. Почему ты не позволил мне биться на твоей стороне? Почему ты не сказал мне, что я могу умереть с тобой? Брейн закрыл лицо руками. Он чувствовал жар в глазах. Но слезы не текли. В этот момент ровный звук шагов проник в уши Брейна. Только один человек мог прийти сюда. Я слышал, когда мужчина становится старше, слезы больше не текут. Я думаю, это правда. Я думаю, боль от потери кого-то дорогого тебе не зависит от возраста, сказал Брейн в ответ на хриплый голос, которого он ждал. Прости меня, Клайм. В конечном итоге я оставил все на тебя. Брейн вытер глаза и убрал меч в ножны. Клайм стоял перед ним со странным выражением на лице. Впрочем, ну, даже если бы я вступил в бой, я был бы бесполезен, правильно? При таких обстоятельствах никто не смог бы убить этого заклинателя. Ладно, скажи мне, что у вас там происходит? Хорошо. Поскольку принц Барбара до сих пор не вернулся, решено отправить за ним поисковый отряд. И поскольку выделить солдат для этого невозможно, решили вместо них использовать приключенцев. Затем появилась причина сдать Эрентел. Это было единогласным решением. Вся знать согласилась, даже король согласен. Даже дворяне королевской фракции согласились. После вторжения демонов сила королевской фракции возросла. Это усиление позволило собрать под знаменем короля огромную армию, но она была уничтожена в прошедшей бойне, что, естественно, негативно отразилось на королевской фракции. К тому же Эрентел с окрестностями – Входил в земли короля. И его сдача тоже очень сильно била по нему. Таким образом, в этом раунде королевская фракция сильно ослабла, в то время как фракция дворян стала сильнее. Чем это обернется в будущем? Он случайно взглянул в сторону Клайма и увидел, что его тело тряслось. Он дрожал не от ярости, но от ужаса. Он, должно быть, вспомнил ужасающие сцены прошлого, и его тряска, возможно, была знаком того, что он кричал в душе. Это абсолютное отчаяние должно быть всё ещё крутится в нём. Даже сейчас, когда я думаю о них, моё тело трясёт бесконтрольно. Они – это должно быть те нечеловечески сильные твари, которые устроили резню». Брейн вспомнил, что Клайм стоял рядом с ним во время дуэли Газефа с Королём Заклинателем и всё видел, поэтому он предположил, что Клайм может дать ему ответ. «Эй, скажи мне кое-что». «Почему Газеф попросил дуэль?» На лице Клайма застыло удивление, но как только Брейн подумал, что возможно неясно задал вопрос и собрался его повторить, Клайм ему ответил. «Это просто мое личное мнение, хорошо?» «А, ничего страшного, выкладывай». «Может быть он хотел показать нам?» «Что нам показать?» «Мощь короля заклинателя Айнс Олгона, а потом он дал нам будущее». «Будущее?»